Глава пятнадцатая. Мужчина стремительно шел по пустынным ночным коридорам академии, со всей возможной скоростью удаляясь от лаборатории, где в данный момент наверняка прощалась с жизнью элементалистка-зельеварщица. На губах мага играла довольная улыбка. Не зря он предусмотрительно оставил несколько магических сигнальных маячков. Один из них сработал, предупреждая о нежданных визитерах. и это позволило магу уйти вовремя. Теперь, даже если инквизиторы и узнают о том, что он задумал, какая разница? Все уже готово. Осталось только добраться до нужного места и активировать врата. Выйдя из здания Академии через факультет некромантии, мужчина направился к воротам. Однако вскоре слегка замедлил шаг и задумчиво посмотрел на дверь, ведущую в морг. Там находился еще один человек, которого следовало бы отправить к Гренту. Джад слишком много знал, и его устранение было вполне логичным. Но стоило ли из-за такой мелочи задерживаться? Рука темного элементалиста непроизвольно сжала сумку с зельем. «К демонам. Пусть живет. мысленно махнул рукой на подельника Мак и продолжил свой путь. В конечном итоге, даже если джады и раскроют, то помешать все равно не успеют. Повелитель вернется, И это главное. Миновав двор факультета, мужчина нырнул в темноту городских улиц и сжал в руке артефакт портала. Он торопился. Предвкушение предстоящего торжества повелителя, изгнанного архимагом и ненавистной девчонкой, все сильнее наполняло его душу ликованием. Месть близка. В этот раз повелитель придет не один, а потому скоро всем врагам наступит безоговорочный конец. Даже боги не спасут восставших против его хозяина. Артефакт перенес элементалиста на широкое поле в нескольких километрах от Леории, где его ждали уже знакомый погонщик и дракон. Собранный русоволосый мужчина лишь кивнул приблизившемуся заказчику И, дождавшись, пока тот взойдёт по крылу, быстро занял свое место. А спустя минуту дракон взмыл в небо, не оставляя возможные погони и шанса на успех. «Повелитель. Уже совсем скоро». Джулия стояла, дрожащей рукой, опираясь на лабораторный стол. После недавно пережитых событий на девушку обрушилась огромная усталость, «Почему Артур помог? Что род для него сделал?» Элементалистка никак не могла отделаться от этих мыслей. «Джулия, иди к себе», — Вернула ее к реальности ворчливый голос Анхайлига. «Еще не хватало, чтобы ты от нервного истощения в обморок тут свалилась». Элементалистка вздрогнула и обвела растерянным взглядом всех присутствующих в лаборатории. Конечно, именно отдых ей сейчас больше всего и требовался. Однако девушке было страшно. От одной только мысли, что убийца может поджидать ее где-то среди темных коридоров Академии, Джулию буквально парализовала. «На территории Академии его уже нет», — легко отгадав панические мысли элементалистки, сообщил Арт. «Ауру твоего приятеля я считал, и уж поверь». «Уловил бы, будь он рядом». Облегчённый вздох вырвался из груди девушки. «Спасибо», — вновь поблагодарила вампира Джулия и быстро выскользнула в коридор. «Что ж», — после того, как дверь за элементалисткой закрылась, изрек Арт. «Раз эта проблема решена, предлагаю подумать над тем, как вообще этот маг-демонолог проник в Академию». «Его должен был кто-то впустить, другого варианта нет», — ответил Анхайлик. «Попасть сюда можно только по приглашению магистра». «Значит, в Академии есть предатель. Возможно, какой-то элементалист, соскучившийся по демону?» — предположил Арт. «Возможно». Архимаг потёр виски. «Но не будем забывать о том, что эти двое каким-то образом вышли на Сержа». При этом парень, судя по результатам расследования его самоубийства, в последние дни жизни даже общение с приятелями-ведьмаками забросил. Большую часть времени Серж проводил на внеочередных дежурствах в морге, а элементалисты туда не заглядывают. «Верно», — протянул Арт и нахмурился. «Зато там сидит Джат». который очень не любит тень. «Разве? Вроде бы они неплохо ладили. И насколько не любит? С легким удивлением уточнил Архимаг. Он пытался ее убить, как только увидел нашу связь. «А мне почему не сказали?» Вмиг помрачнел Анхайлик. «Ой, только не говори, что ты бы расстроился от этого факта», отмахнулся Архивампир. «Тень — не ты, Артур, и она пока еще числится адепткой моей Академии», — отрезал некромант. Молчавшие до сих пор инквизиторы в очередной раз переглянулись, после чего изрекли. «С этим человеком необходимо поговорить, мы его допросим». И синхронно развернувшись, проследовали к выходу из лаборатории. Проводив троицу с судей задумчивым взглядом, Анхайлик произнес. «Чтобы они не узнали, в любом случае для ритуала этот тёмный будет использовать кровь тени, а значит, нам опять придётся создавать связку». «Ты не представляешь, как меня это радует», — проворчал Арт. «И как я понимаю, рассозданное Джулией зелье необходимо не только для вызова демона, но и для открытия врат на ту сторону», Обычным призывом не обойтись. Нужно будет вылетать в эту точку? Да, Архимаг кивнул. Я смогу подключиться к тени и из Академии, тут расстояние роли не играет, однако ей все же необходимо находиться в непосредственной близости от демона для изгнания. И рядом с вратами для их закрытия. Паршиво. Арт скривился. И возвращает нас к главному. «Где этот демон появится?» «Учитывая, что подходящих мест не так много, есть шанс его вычислить». Анхайлик задумчиво постучал пальцами по лабораторному столу. «Однако, если мы не угадаем с точкой открытия врат, катастрофа обеспечена». «Значит, необходимо свести вероятность ошибки к минимуму», согласился Арт. «Скажем...» Точка в центре Геденских болот отпадает сразу, до нее весьма сложно добраться, да и жертву там не найти. «А у темных эльфов на месте точки темного искажения находится молельня со статуей Шиали», — припомнил Архимаг. «Там слишком много охраны». Вряд ли обычный человек, пусть и маг, сможет от них укрыться, так что ее тоже можно отбросить. Что у нас еще? Ну, в Валенберге одно затемнение пространства с недавнего времени тоже имеется, — протянул Арт, благодаря одному безумному некроманту, который буквально выжег землю родовым проклятием, а снимать его не захотел. Архивампир раздраженно прищурился и посмотрел на ухмыльнувшегося Анхайлига. «Ой, на этот счет можешь не волноваться», — отмахнулся Архимаг. «На эту землю ни одно живое существо ступить не может, поэтому наш начинающий демонолог точно туда не отправится». Арт недовольно поджал губы и проворчал. «И все-таки намного спокойнее было бы, если бы ты, наконец, свое проклятие рассеял». «Двенадцать лет прошло, и к тому же я извинился». «Сколько можно-то?» «Ты отвлекся от основной проблемы», — спокойно отметил Анхайлик. «У нас есть еще несколько подходящих мест для открытия врат. Одно на границе Вельского королевства со светлыми эльфами. Плюс плато демонов. Тоже глушь страшная. Зато название соответствует». «Ну и пара точек в Карминии. Одна в отдаленной мелкой деревушке, а вторая — в Алтели. Хотя, конечно, насчет последней не уверен. Вряд ли этот тип настолько сбрендил, что отправится в столицу». Архимаг задумчиво потёр подбородок. «Кто знает?» Арт пожал плечами. «Этот темный непредсказуем». А Лично я с ним не общался, так что поступки просчитать не смогу. С одной стороны, в столице карминии жертв более чем достаточно, но и шанс обнаружения там самый высокий. Однако даже если отбросить Алтель, то остаются либо граница, либо карминские задворки, либо плато». Это три разных направления, и если ошибемся, потом добраться до демона будет намного сложнее. Да уж, Анхайлик помрачнел. Тем более, даже выберем и правильную точку, все равно есть риск не успеть. В Леории сейчас посреди ночи дракона взять просто неоткуда. Если срочно связаться с Кровелем, он все равно будет только утром. Мы с Тенью можем переместиться в Вайленберг. — предложил Арт. — Хотя оттуда, конечно, лететь дольше, да и на подготовку понадобится время. Вампира прервал шум торопливо приближающихся шагов, а спустя несколько мгновений в лабораторию вбежал запыхавшийся дежурный старшекурсник. — Архимаг, у ворот Академии появился погонщик, — с порога выпалил адепт. — Он говорит, что ему необходим ученик вашего факультета, темный эльф Ариабет. — Погонщик? Анхайлик изумленно приподнял брови. «Откуда? И зачем ему Ари посреди ночи? Он сказал, что хочет вернуть долг». «Какое удачное стечение обстоятельств», — хмыкнул Арт. А «Вот только в случайности я не верю. Какого демона? Что происходит?» «Не знаю». Архимаг пожал плечами и задумчиво посмотрел на старшекурсника, после чего приказал. «Впускайте и позовите Ари. Надеюсь, у него найдется внятное объяснение происходящему». Адепт быстро кивнул и молниеносно скрылся за дверью. Несколько минут ожидания пролетели практически незаметно. Наконец, дверь заскрипела, и в небольшой аудитории показался погонщик. Гладко выбритую голову мужчины украшала тонкая косичка, а на поднятой в приветственном жесте руке блеснул старинный перстень с крупным овальным рубином. «Дорогое украшение!» Но внимание Анхельга и Арта кольцо привлекло по совершенно другой причине. Его окружала мощнейшая аура силы. кажется, я догадываюсь, о каком долге идет речь». задумчиво протянул Анхайлик, после чего внимательно взглянул на бритоголового мужчину. «Приветствую вас. Это ведь ока лисы, я не ошибся? Тот артефакт, который передал вам мой ученик?» «Верно», — подтвердил тот. «И взамен я пообещал Рябету и его сестре помощь». «Услышав это...» Арт довольно хмыкнул и с одобрением посмотрел на появившегося в дверном проеме Ари. Темный эльф был собран и хмур, но, едва заметив бритоголового мужчину, удивленно приподнял брови. Памятного погонщика Шамуса Тедора он узнал сразу. «Пришло время?» «Сейчас?» В голосе Ари послышалось искреннее недоумение. «Да», — коротко подтвердил мужчина в ответ. «Но я вроде бы никуда не собираюсь». «Собираешься, Ари!» — мрачно перебил эльфан Хайлик. «С этой минуты, как и тень». «И куда же?» — уточнил дейморец напряженно. «А вот это мы и сами хотели бы знать», — проворчал Арт. «Думаю, на данный вопрос я отвечу», — внезапно вступил в разговор погонщик. «Конечный пункт назначения мне известен». «Мы направляемся в Алтель, столицу Карминии». Арт Анхайлик быстро переглянулись. «Он настоящий безумец», — заключил Архимаг. «Пошел я за тенью», — выдохнул Архивампир и исчез в темном портале. «Да что вообще происходит?» — Ари требовательно уставился на Анхайлига. «Редкостная дрянь». Поморщился тот и устало махнул рукой. Пойдем вниз, по дороге объясню. Мне еще к даль зеркалу надо». Несмотря на волнение и беспокойство, Арта я не дождалась, задремала. Я очнулась лишь от мягкого прикосновения его губ и тихого на настойчивого голоса. «Просыпайся, маленькая. Нужно вставать». «Что? Уже утро?» Едва сдержавшись, чтобы не зевнуть, пробормотала я. «Нет, но дракон-экспресс нас уже ждет. «М? А? Какой дракон?» Едва до сознания дошли слова мужа, я разом забыв про сон, растерянно подскочила на кровати. Арт выглядел серьезным и напряжённым, отчего во мне вновь всколыхнулась тревога. В том, что этот отлет связан с его недавним спешным уходом, сомнений не было. и причины, уверенно, совсем не радужные. «Собирайся», — вновь поторопил Арт, — «лететь далеко». «Хорошо», — я послушно кивнула и быстро направилась к шкафу. «А куда мы так торопимся?» «Волтель», — к моему изумлению ответил муж и принялся коротко пересказывать все, что произошло в эти часы. С каждым его словом мне становилось все хуже и хуже. а при упоминании демона захотелось закричать. «Опять? Но почему опять я?» А ведь могла бы и догадаться, зачем темному похитителю понадобилась моя кровь. Я судорожно сжала предательски дрогнувшие пальцы и глубоко вздохнула, пытаясь хоть немного унять расшатанные нервы. «Не бойся, маленькая», — легко прочитав мое состояние, уверенно произнес Арт, «с тобой ничего не случится». Я обещаю. Меня хватило только на нервный кивок. Да, я знала, что рядом с Артом нахожусь в безопасности, но... но несмотря на это, липкие щупальца страха все равно проникали в мою душу. Перспектива вновь увидеть демона, а то и не одного, сама по себе пугала, а ведь еще предстояло очередное неизбежное слияние с сознанием темного Архимага. Однако отказаться... Я не могла. Никак. И это я тоже прекрасно понимала. А потому постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на необходимых сейчас вещах. На то, чтобы привести себя в порядок и одеться потеплее, много времени не потребовалось, так что уже через пять минут мы выходили в коридор. «Даррен», — тихо позвал Арт, «светловолосый Высший возник прямо перед нами, словно из ниоткуда. Слушаю». Мы направляемся в Алтель. Свяжись с Вайленбергом и передай, чтобы на всякий случай привели войска на границе в повышенную боеготовность. Ну и здесь гарнизон предупреди. Причина?» Мгновенно посерьезнев, спросил вампир. «Демон, Даррен», — процедил Арт. «Снова демон. И что самое мерзкое, чую, не один». Поговоришь потом с Анхайлигом, он введёт тебя в курс дела. Понял, сделаю. Блондин кивнул, и в мгновение ока растворился в ночной темноте коридора. Мы же спешно спустились в зал Грента, где находились трое инквизиторов, Ари и Погонщик. Действительно, тот самый, которого мы с братом встретили в Тарании, маленьком городке у озера, где водятся крайне недружелюбные летающие рыбы. Что ж, слово свое он сдержал и действительно появился как нельзя вовремя ибо судя по тому что успел рассказать арт малейшее промедление могло грозить настоящей катастрофой практически одновременно с нами в зале появился иоан хайлик я связался с корминией подаль зеркалу сообщил архимак о проблеме они предупреждены и постараются нашего демонолога перехватить «Но гарантий, что им это удастся, сами понимаете, никаких нет». «Понятное дело», — Арт скривился, — «этот темный далеко не дурак». И уж, наверное, сумел побеспокоиться о том, чтобы вычислить его, оказалось непросто. «Кстати, удалось узнать о нем какие-то подробности после допроса?» — уточнил он у инквизиторов. «Увы». Один из судей, с карими глазами и орлиным профилем, отрицательно качнул головой. «Магистра Джада мы действительно допросили, но, к сожалению, о демонологе он знал крайне мало. Познакомились они, по его словам, случайно, а помогать демонологу Джад согласился, так как желал отомстить вампирам за смерть своих родителей. Разумеется, об истинной цели своих действий подельник его не известил». Вспомнив полные ненависти взгляд бывшего друга, я невольно вздрогнула. Что ж, теперь его поведение понятно. И впрямь, из-за обычного отвращения к вампирам на такие безумные действия, как попытка убийства Алианты в присутствии ее архивампира, не пойдешь. О мотивах поступка Джада я размышляла всю недолгую дорогу от Академии до восточных ворот Леории. Несмотря ни на что, Обвинить его в предательстве я не могла. Некромант, как и любой темный, имел полное право на личную месть, и тут уж ничего не поделаешь. Оставалось радоваться хотя бы тому, что подобным образом со мной не поступил рот. Резкий порыв холодного ночного ветра отвлёк меня от грустных мыслей и заставил вглядеться в темное поле. Находившийся на нем дракон лежал совершенно спокойно, словно спал. Однако стоило лишь подойти ближе, как ящер моментально распахнул глаза и расправил крыло, чтобы мы могли подняться наверх. Усаживаясь рядом с Артом на теплую циновку, я тихонько вздохнула. Конечно, раньше я часто мечтала о путешествиях и была наслышана о красоте карминской столицы, но даже подумать не могла, что попаду в Алтель при таких обстоятельствах. Кстати, интересно, а почему именно Карминия? «Неужели врата нельзя открыть где-то еще, Например, в Леории?» Эта неожиданная мысль настолько меня заинтересовала, что была немедленно озвучена вслух. «Именно что нельзя, маленькая, потому как пробить пространство между нашими мирами можно лишь в определенных темных точках, где грань максимально смазана», — охотно пояснил Арт. А такие точки, в свою очередь, образуются только в местах, где применялись очень сильные темные заклинания, ибо столь мощное воздействие изначальной тьмы разрушает ткань мироздания. Например, одна из них находится на плато демонов. Она возникла после боя Грега и Велиара. Еще одна имеется на границе со светлыми эльфами, где 200 лет назад те сражались с темными магами. «Хм...», — задумалась я, — «в таком случае странно другое. Ну, битва на плато понятно, сражение на границе тоже. Но откуда подобное место взялось в столице Карминии?» «О, это старая история. Мне ее отец рассказывал». Арт слегка улыбнулся воспоминанию. «Понимаешь, в отличие от Вельского королевства...» У Карминии нет правила обязательного нахождения на троне проявленного светлого правителя. У них одно право наследования по крови. Так что темные маги там не редкость. Таким оказался, в том числе и Вендер Третий, сотрясающий твердь. Этот темный архимаг элементалист правил Карминией лет четыреста назад. Ну и повздорил с каким-то дальним королевством западного континента. Подробности не суть важны, главное, что в одно прекрасное утро небо над Алтелью заполнили боевые драконы. А Вендер при защите города использовал сильнейшее темное колдовство. Драконов-то он уничтожил, но при этом межпространственная ткань вместе сражения изрядно истончилась. «Понятно», — я поджала губы. «Подумать столько. из-за событий, которые произошли почти половину тысячелетия назад, теперь может пострадать целый город. Ведь даже при появлении одного демона разрушения оказались немаленькие». «А если демонолог откроет врата? Что тогда?» — озвучила свои опасения я. «Насколько я понимаю, в таком случае изгнать демона не получится?» «Не получится, верно», — подтвердил кореглазый судья. «Для начала нам необходимо будет разобраться с вратами, разрушив структуру удерживающего их заклинание. «Это сложно?» — уточнила я с нехорошим предчувствием. «Да». «Не думай о плохом, тень», — постарался подбодрить меня Ари. «В конце концов, корминцы предупреждены, и магов, для того чтобы отследить приближающихся драконов», У них достаточно, так что, скорее всего, наш приятель не сумеет и шагу на землю ступить, как его уже спеленают. Как бы мне хотелось, чтобы все произошло именно так. «Надеюсь», — буркнула я, а потом задумчиво пробормотала. «И зачем это ему?» «Не понимаю». «Что за фанатичная преданность демону?» «Кто-то считает их фанатиками, кто-то одержимыми». Подтвердил все тот же кореглазый инквизитор. Судя по тому, что разговаривал с нами только он, видимо, этот судья в Троице считался за старшего. Но на деле все куда проще. Он безумен. Все демонологи сходят с ума рано или поздно. Единожды получив частицу демонической силы, они становятся зависимыми. А трава не дает им успокоиться, заставляет желать её ещё и еще. Поэтому наказание для демонологов обычно всегда одно — смерть. «Вашей элементалистке Джулии повезло, что сила демона не успела ее коснуться». «Жуть какая!» — я поёжилась. «Отдохни, маленькая». Чуть сильнее прижав меня к себе, тихо произнес Арт. «Что бы ни произошло завтра, сейчас тебе необходимо поспать». Я покорно кивнула и закрыла глаза, уже зная, что за этим последует. а в следующее мгновение мое сознание погрузилось в мягкую обволакивающую темноту наведенного сна резкий порыв сырого осеннего ветра ударил в лицо темного элементалиста заставляя мужчину рефлекторно ссутулиться неудивительно ведь еще буквально пару минут назад от непогоды его спасал защитный купол дракон экспресса маг быстро осмотрелся и ничего подозрительного не углядев довольно усмехнулся Подернутая утренним туманом подворотня, в которой он появился, как и ожидалось, была пуста. Не зря все таки он выбрал именно это место для маячка переноса. Заранее подготовленный телепорт был одной из тех небольших предосторожностей, которые теперь помогли элементалисту избежать значительной части возможных препятствий. Конечно, маловероятно, что кто-то мог его вычислить и поджидать прямо в драконьей лощине Алтели, но... Но все же, когда до столь желанной цели уже рукой подать, лучше лишний раз перестраховаться. К тому же отсюда и до внутренней дворцовой стены было не так далеко. Поэтому, решив не дожидаться посадки, темный магистр активировал артефакт переноса прямо в полете, едва дракон оказался в радиусе действия маяка. Вновь оглядев окрестности, маг тенью выскользнул на слабо освещенную улицу и стремительно направился вперед. Теперь его целью была отдаленная северная часть дворцовой стены. Для простого обывателя она ничем не отличалась от остальной кладки, но только не для него. легкое нажатие на несколько едва заметных углублений в монолитном казалось бы камне и честь стены под пальцами мага легко сместилась открывая узкий проход этот старый тайный выход изначально предназначался для возможной эвакуации королевской семьи знала о нем не так много людей и вспомнив как удалось выведать этот секрет темный элементалист хмыкнул Ему невероятно повезло, что один из попавших под влияние повелителя магов оказался весьма известной и влиятельной личностью. Магистр Зевс из Леорской академии владел невероятным количеством разнообразной информации. Именно благодаря ему элементалист узнал и о радикальном отделении магов Братства Света, И о выжившей после общения с демонологом девчонки Джулии и еще много о чем, в том числе и об устройстве Карминского дворца, где Зевсу когда-то довелось работать в охране королевской читы. В разговоре светлый магистр с превеликой радостью сообщил все подробности и даже предоставил ему подробный план тайных ходов. Теперь, при желании, маг мог попасть хоть в личные покои короля. Правда, это ему было ни к чему. Элементалист-демонолог торопился наконец-то завершить ритуал. Ход, по которому он шел, был тесным и низким настолько, что приходилось сгибаться едва ли не вдвое. Однако мага столь мелкое неудобство не волновало. После нескольких поворотов, спусков и подъемов элементалист уперся в очередную стену-дверь. Еще одно нажатие на несколько камней, и вот он. Знакомый подвал, где все уже давно готово для ритуала. На лице мага заиграла торжествующая улыбка. Теперь, даже если его и вычислят, это уже неважно. Ему удалось. Удалось. Повелитель. Хрипло прошептал элементалист, осторожно вынимая флакон с зельем и начиная наносить на арку последние символы. Я был первым, кто встретил тебя. Первым, кого ты наделил своей силой. И я остаюсь верен тебе до конца. С последним мазком пол под мужчиной задрожал, а изображенная кровью спираль внутри арки перехода полыхнула пурпуром и погрузилась во тьму. «Аперес костиум энтернос, кониентур о магнум вос эго апелло». торжественно произнес элементалист и, вложив в заклинание все свои силы, активировал портал. И, словно отвечая ему, тьма в арке всколыхнулась, уступая место яркой, стремительно разрастающейся точке. «Повелитель!» с восторгом воскликнул Мак и раскинул руки навстречу вырвавшемуся из провала черно-алому огненному вихрю.